Часть четырнадцатая. Имелось семь фотографий, на которых можно было разглядеть обувь Вероники Тольм. В общей сложности четыре пары, обладавшие, впрочем, одним несомненным сходством. Все туфли были дорогие, в равной мере солидные и элегантные. Для бунтарки весьма буржуазная обувка, к тому же фирменная а снимки, сделанные в разное время, на протяжении пяти лет, из чего нетрудно было заключить, что она сохранила стойкую привязанность к туфлям одной фирмы. Ну а уж после этого оказалось достаточно одного телефонного звонка, чтобы установить, где именно в Стамбуле можно приобрести обувные изделия данной фирмы. В пяти магазинах, И ни на одном из базаров, разве что без ведома фирмы, ибо только богу известно, что и как попадает на базар. Да, тридцать восьмой размер, едва ли не самый ходовой, так что в одном из этих пяти магазинов дама наверняка найдет то, что ей нужно. Самолет с мальчишкой совершил посадку в десять тридцать пять. А у турецкого инженера, слава богу, хватило ума не полагаться на бдительность паспортного контроля. Незадолго до посадки он проинформировал первого пилота, тот, в свою очередь, уведомил полицию, так что примерно в 10.50 им уже все было известно о нежном грузе из Стамбула, о письме и предупреждении. Остальное, как говорится, было делом техники, между коим делом он, Хольцпуке, потом целый день насвистывал мелодию песенки, застрявшей в памяти еще с двадцатых годов, вечерком под зонтиком. Но поскольку он только насвистывал мелодию, так сказать, без слов, мысленно, ничуть не погрешив против мелодии, он слегка переиначил текст на свой лад — утречком под зонтиком, при этом блаженно улыбаясь, а иногда и посмеиваясь. Ну и чудачка же это Кэта Тольм, ну и наивная душа. Неужели она и вправду могла подумать, будто он ничего не знал о подготовке достославной антиавтомобильной акции? Как будто интерес любой группы лиц к такому количеству контейнеровозов мог остаться вне их поля зрения. Да они бы мигом порушили все эти шалости, и сидеть бы тогда парнишки за решеткой. Ну и хорошо, что она это пресекла. Он тоже не хочет скандалов. Вот только почему-то она не шепнула на ушко своему благоверному, что в свое время финансировала изрядную партию молотовских коктейлей, которые потом градом сыпались на крыше машин, а иногда залетали и в салоны. Конечно, деньги не бог весть какие, но все-таки нет, за ней надо присматривать. Больно щедрая у нее рука. Впрочем, не только на противозаконные цели, это надо признать. Она многих поддерживает. Стариков Цельгеров, к примеру, да и старику Беверло пыталась подбросить деньжат, правда, без успеха. Но неужто это ее сыночек Рольф? Дал ей совет насчет зонтика. Быть не может, уж он-то должен разбираться. Наверное, он советовал ей как раз наоборот, мол, никогда не секретничай под зонтиком, а старушка перепутала. Ну, конечно, так оно и было. Совсем не лишне знать и о том, что старик начал пошаливать». Поздновато, конечно, но тут не до шуток. С него станется, он на похоронах такого может наградить. А если бы он еще видел письмо... Кстати, письмо, наверное, придется ему отдать. Как-никак, последняя весточка от лучшего друга. Но это еще денек-другой потерпит. Да... Утречком под зонтиком старик со старухой, но ну, точно влюбленная парочка, много всего друг другу нашептали. Дольмер после телефонного разговора Цуммерлинга с Тольмом, наверное, все из-за того же письма Куртшеда, объявил всеобщую мобилизацию. И то правда, старик взбунтовался. Возвращение мальчишки, видимо, означает, что те тоже изготовились к походу. Ну, а раз так, совсем не исключено, что его разлюбезной мамаши в дорогу потребуются новые туфли, ведь они, это уж почти наверняка, долго, может, годами обретались в таких краях, где совсем непросто раздобыть фирменную обувь, тем более определенной марки. Было уже без чего-то двенадцать, когда он, наконец, разыскал своего человека в Стамбуле. Он там, как рыба в воде, город вдоль и поперек знает. Уж сколько лет мыкается с хипарями догашишниками. Да К тому же у него там целая команда отлично сработавшихся людей, включая и женщин, которые, иногда надо полагать, покупают себе дорогие туфли. И знают где таковые, в том числе и определенные марки, имеются в продаже. Ушаниты излазили все ходы и выходы, все углы и закоулки, от самых шикарных и дорогих отелей до трущобных лачуг. Необходимые фотоматериалы и документации у них тоже есть. Так, на всякий случай, хотя Турция по этому делу прежде не слишком-то принималась в расчет. Объяснить человеку в Стамбуле все нюансы проблемы, зная толк в женских ножках, оказалось непросто. Тот счел, что все это малость жидковата, и к идее постоянного наблюдения за пятью магазинами поначалу отнесся как-то кисло, без должного энтузиазма. Пожалуй, только перспектива поймать крупную, может быть, самую крупную рыбу отчасти, да и то под конец его убедила. Но все равно пришлось не только пригрозить ему Дольмером, но и непосредственно подключить Дольмера, дабы расшевелить его неповоротливое стамбульское воображение. Дольмер так и быть не зашел, и тоже лишь после неоднократных и энергичных упоминаний о большой рыбе до телефонного разговора с Турцией, сообщив... Инициативам стамбульского агента достаточный заряд расторопности, а заодно и распорядившись обеспечить поддержку местной полиции. В конце концов, не бог весь какая трудоемкая задача прощупать пять обувных магазинов в Стамбуле. Ну и может быть еще парочку в Анкаре или Искендеруне где, судя по всему, тоже успели оценить достоинство европейской обуви данного фасона. А что до трудоемкости? Да это шкуром на смех. С кучей людей они угробили несколько месяцев, а результат? Какой-то жалкий Шублер, любовник этой Бройер со своим пугачом образца 1912 года, Здесь же, конечно, нужно подкрепление, а обувные магазины не связаны обязательством содействия полиции. Да и те, небось, уже не в Стамбуле, куда теперь из-за мальчишки потянулся след. Турок-инженер опознал Веронику Тольм без особой уверенности. «Утверждение мальчишки «это моя мама» еще ни о чем не говорит. Могли подучить...» как и слезам по наружке, так что вполне возможно все это блеф. И они просто-напросто переправили его через ливанскую границу с какой-нибудь сообщницей. Взять бы мальчишку как следует в оборот, на ней отрискованно. Он, как видно, и в самом деле крепкий орешек. Тесновато станет в Хубрайхене. Мальчишку там вряд ли удастся спрятать». Да и происхождение не скроешь. Просто поразительное сходство с отцом. А люди в деревне тоже не слепые. Приметят, задумаются, начнут вопросы задавать. Ну а уж газетчики не заставят себя долго ждать и налетят со всех сторон, как вранье. Вывод. Сыдили в Хубрахине надо кончать. Пора распустить этот сельский рай, тем более, что еще и Фишер, убоявшись нездоровых влияний с минуты на минуту, может напакостить. Качает, видите ли, свои родительские права. Только пригрозив нашествием людей Цуммерлинга, он подвигнул Дольмера на энергичные шаги в обувном деле и даже на запрос о сотрудничестве с турецкой полицией. Нет, это не пустая трата времени и сил. Да и не бог весь какой труд. Обойти в общей сложности 14 магазинов в трех городах, расспросить о покупательницах обуви 38-го размера, показать фотокарточку и установить наблюдение. В конце концов, турецкая полиция всегда охотно с ними сотрудничает. На отношениях ФРГ с Турцией столь скромная услуга никак не отразится, тем более, что и лавры успеха будут... Поделены честно. На богоматерном фронте, как он про себя крестил поход к Мадоннам, было спокойно. Все шло чинно, гладко, из зала в зал. Эва Кленш, похоже, слегка нежилась в лучах всеобщего внимания, пока ее нареченный читал в кофейне газету а наивная зонта-поклонница, милая старушка Кэта, выслушивала пояснение своего Фрица, который по такому случаю, судя по всему, впал в раж. Впрочем, вероятно, не без влияния все той же кленш, не спускавшейся со старичка с зачарованных глаз, и даже не выпускавшей его руки. Трогательная картина, которая, в свою очередь, продолжала распинаться, Гробнер, чья бригада специализируется у них по музеям, галереям, концертам, вернисажам и тому подобному, слегка забавляла его супругу, милейшую госпожу Тольм. Вероятно, Многочисленные посетители, окружившие читу Тольмов и почтительно следовавшие за ней по пятам наподобие свиты или, по выражению, гроб Мюллера, грозью принимали смазливую Кленш за их дочку или невестку. Впрочем, вишенка, конспиративная кличка Кленш, держалась настоящей пай-девочкой. Словом, на богоматерном фронте без перемен. А кабинет в кафе Гетслозера это уж дело техники. Тут хватит, как обычно, четырех человек. Двое при кухне, один на входе и еще один во дворике. И в Хубрайхене не то чтобы совсем спокойно, но ничего тревожного. Там молодой отец Тольм по имени Рольф, поговорив по телефону со своим хладнокровным сыночком, Побросал малярные кисти, срочно отпросился с работы и уже успел незаметно забрать сына из Тольмсховена. Как ни странно, при встрече оба расплакались. Впрочем, плакала и Катарина шретер и Сабина Фишер, которая без малейшего успеха пыталась расспросить мальчишку о Веронике. — Но... Ты же должен знать, где твоя мама, что с ней, как хоть она выглядит. И потом, как она обходится без своих туфель, все время по песку да по камням, там же все мгновенно снашивается. Ребенок, хотя и более сердечно, чем недавно с полицейскими, отвечал ей с прежней непроницаемостью. У нее все хорошо, а туфли у нее пока есть. Босиком я ее во всяком случае не видел. Бев к ней очень добр. «Кто?» «Бев». А Беве никто ничего не спросил. Видимо, все оцепенели от страха. По своей же воле, без понукания, мальчишка, судя по всему, ничего говорить не хотел. Даже за едой — суп, гуляш, салат, хлеб, на расспросы о том, как его кормили и где вкусней — Он ответил только, что сыт был всегда, а когда спросили, всегда ли было вкусно, честно сказал «нет, не всегда». Но и здесь, мол, ему раньше тоже не все нравилось. На вопросы «с кем и во что играл» отвечал спокойно и уклончиво, как, впрочем, и на все остальные пока отец, не то чтобы разъярившись, но весьма решительно, не потребовал оставить его в покое. Сразу столько событий, это вам не шутка. За столом обсуждались и планировались также предстоящие встречи с бабушками-дедушками, с сельгерами и Тольмами. В это он, Хольцпуке, встревать не намерен. В конце концов, это их личное дело. Уложить мальчика сперва было решено на кухне, посчитав, что епископские покои ему не подойдут. Однако, осмотрев последние, этот юный принц милостиво согласился там обосноваться на первых порах, пока все не образуется, как заявил его отец, который около пятнадцати-тридцати, как ни в чем не бывало, снова отправился на работу к хальстерам. Оставалось ждать и надеяться. «Может, теперь в присутствии женщин и детей мальчишка разговорится?» Вплоть до 17.30 ничего похожего не зарегистрировано. Даже Беф больше не упоминался. Потом последовали телефонные переговоры с хетцгратом и Тольмсховеном. Взрыв ликования у всех четверых стариков, несколько омраченный, правда, скудостью новостей о Веронике — «Да, конечно. Утки в замковом пруду и ежевичное варенье в Хетцеграте. И сова. Как же, конечно, он помнит и очень рад. А у них, да-да, разумеется, все хорошо. Настоятельные просьбы обеих женщин не приезжает. Нет-нет, не сегодня. Для мальчика и так слишком много всего сразу. А старику Беверло они, разумеется, позвонить не могли у того... Нет, да и отродясь не было телефона. И тишина. По-видимому, вязание, игры на полу, треск каштанов на огне, потом пение. Вернее, тихий напев, слов не разобрать, но на слух что-то религиозное. Обед у Гетцлозером протекал без особых происшествий. Разговор о христианстве в его католической разновидности Кленш и молодой Герберт Тольм попеременно задавали тон беседе, причем единство было достигнуто лишь в вопросе об уникальности Иисуса. Все остальное Вишенка ревностно отстаивала, а Герберт подвергал сомнению. Причастие и богослужение, обет безбрачие и священнослужители как таковые — Но ничего, что представляло бы хоть малейший интерес для расследования, даже ни намека на бесславно лопнувшую антиавтомобильную акцию. Вообще-то прелюбопытная компания. Любезная, к тому же новообращенная Вишенка, ее суженый Тихоня, о котором, впрочем, известно, что он обожает народную музыку, танцы, даже сам поет под гитару народные песни, не какую-нибудь там поп-дрянь, И этот Герберт, в сущности, милый парень, малость заумью конечно, в Христа он, видите ли, верит, а вот в новомодное пробуждение Христа нет. Его спор с Кленш даже любопытно было послушать, но для расследования ничего, абсолютно ничего интересного. Экспертиза почтовой бумаги ничего нового не дала. Разумеется, отпечатки пальцев Беверло — это, конечно, наглость, но не сюрприз, тем более, что почерк его они и так знают. Что же до самой бумаги, то тут ни малейшей зацепки ширпотреб лежит навалом во всех отелях и в пищебумажных магазинах в Турции, на Ближнем, Среднем и даже Дальнем Востоке. В Хорнаукен... «Для непосредственной ближайшей охраны, так сказать, вокруг могилы, он, будь его воля, конечно, послал бы гроб Мюллера с его бригадой по культуре. Люди все интеллигентные, приученные к хорошим манерам, ни на одном из вернисажей не испортили погоды, никому не бросились в глаза. И, в конце концов, похороны тоже можно считать событием культурной жизни. Местность там трудная». Вокруг лесопарк, тропинки, осушительные каналы, велосипедные дорожки, палаточный городок, детские площадки, поляны для пикников — словом, излюбленная зона отдыха их ближайших голландских соседей. Еще два-три дня, а колеса, быть может, уже катятся. По счастью, есть там небольшая укромная гостиница — Чтобы мама не узнала? Охотничий ресторанчик, уютные комнаты. И если удастся выкроить часа три, а лучше бы полдня, вполне можно все продумать. Разметить по карте дислокацию постов и пунктов наблюдения, сверить с местностью и самому за всем проследить. Весь свет там будет. Ни один не упустит такого случая». Хорошо еще кортшеде протестант обойдется без католических вельмож. Хотя наперед никогда нельзя знать, вдруг кардиналам по протоколу тоже положено. А уж эти-то свое урвут, явятся, презрев любой риск, не щадя живота, иной расскажется, что у них прямо похотливый зуд. Так манит их атмосфера публичных торжеств и щекотка опасности. Жаль, конечно, что он отпустил Цурмака, Люлера и Торгаша, Ни за что не отправил бы их на сборы, если б знал, сколько тут всего навалится. Но отзывать их сейчас обратно? Нет, не годится. Они, наверное, уже пакуют чемоданы. И потом, в конце концов, Хорнаукен вообще не в их земельном подчинении. В Хубрайхине, судя по сводкам, Бройер со своим любовником все еще ходит по домам, ищет жилье и работу. В остальном там тоже все спокойно. Правда, судя по тем же сводкам, вернулся блудный священник, хочет говорить с приходским советом и вообще со всей паствой. Что ж, это тоже к лучшему. Хотя бы на время отвлечет внимание от хладнокровного Борчука, который, судя по сводкам, пока что не нарушает запрет выходить за ограду. Впрочем, ему, наверное, к подобным запретам не привыкать. Когда он позвонил Дольмеру, чтобы сообщить о своем отъезде в Хорнаукен, В голосе начальника ему послышались вальяжно-покровительственные нотки, которые его сразу бы должны были насторожить. Дольмер был самолюбезность, с милым смешком заметил, «Операция «Турецкий мед» продолжается». С удовлетворением выслушал его отчет о спокойном развитии событий на богоматерном фронте, еще раз энергично отсоветовал брать мальчишку в оборот, а в ответ на опасения по поводу ожидаемого нашествия в Хубрайхене хмыкнул и пошутил, в конце концов. Придется подыскать для всей этой честной компании какой-нибудь монастырь. Тогда даже Фишер не посмеет заикнуться про нездоровое окружение. Ну что ж, счастливого пути и постарайтесь, если получится, хоть немного отдохнуть. В Блорре тоже без перемен, там тишина. «Мертвая тишина».